Глава 22. Сентябрь 1986 года. Главный подозреваемый. Билл Вегерли, как и планировал, отправился домой на обед пораньше. На углу 13-й Западной улицы мимо него проехал Монте-Карло, направлявшийся в другую сторону. Билл еще подумал, что это машина его жены, пока не увидел за рулем высокого мужчину. Когда он вернулся домой, Монте-Карло там не было, как и Вики. Это его расстроило. Их сын остался один. Билл не мог себе представить, почему Вики уехала и оставила двухлетнего ребенка. Возможно, она убежала в магазин. Билл обнял брендона и подождал. Сделал бутерброд и съел его. Прошелся по кухне. Некоторое время спустя его начали одолевать сомнения. Пора было возвращаться на работу. Он снова прошелся по дому. Прошло 45 минут. прежде чем он нашел ее. Несколько мгновений спустя он уже звонил в 911 и полным боли голосом сообщил, «Я думаю, кто-то убил мою жену». Диспетчер услышал протяжный стон. «Вики, Вики, Вики, Вики! О, Боже! О, нет, нет, нет!» «Нет!» Рейдер проехал в Монте-Карло на запад, потом около мили на север, До 21-й улицы. Он выкинул портфель в мусорный бак возле магазина мороженого «Браунс». В мусорном баке возле магазина автозапчастей он оставил каску, предварительно сняв с нее этикетку «Салф Вестерн Белл». Кроме этикетки он сохранил снимки. Он вернулся на улицу, где жила та женщина, припарковал Монте-Карло рядом с местным рынком и направился к своему фургону, припаркованному напротив ее дома. Он услышал вой сирен. Двое пожарных, Рональд Эванс и лейтенант Марк Хейнс, нашли Билла Вегерля, бьющего кулаком в косяк у входной двери. «Если бы я оказался здесь на пять минут раньше, я бы успел ее спасти», — сказал он им. Они нашли его жену в спальне. Рядом с ее головой лежал перочинный нож. Позже Билл рассказал им, что с его помощью перерезал кожаные шнурки и нейлоновый чулок, замотанный вокруг ее шеи. Места на реанимационные процедуры в спальне не хватало, и они отнесли ее в столовую. Приехала скорая. 28-летняя парамедик нета Зауэр увидела Билла во дворе. Он держал на руках маленького мальчика и разговаривал с полицейским. Ребенок выглядел спокойно. В столовой Нетта обнаружила, что пожарные пытались сделать искусственное дыхание, хотя Вики не подавала признаков жизни. Ее лицо было покрыто пятнами. причина которых была очевидна по следу от веревки на шее. Ее руки были связаны за спиной, кожа шнурков глубоко врезалась в кожу. На лодыжках тоже были шнурки. Нета оглядевшись, увидела разбросанные игрушки. Убийца сделал это на глазах у мальчика. Неужели он плакал? Неужели убийца причинил ему боль? Нета и другие медики работали с Вики в течение десяти минут, а затем положили ее в машину скорой помощи. Их действия сопровождали репортеры с камерами. Когда Нетта увозила Вики, она увидела, что ее муж все еще стоит во дворе с сыном и разговаривает с полицией. В отделении неотложной помощи больницы Риверсайд врачи констатировали смерть Вики. Нетта слышала, как кто-то сказал, что, по мнению копов, это мог сделать муж. Детективы, расследующие смерть жены в стенах дома, обычно сначала подозревают мужа. Это стандартная процедура — быстро исключить его из числа подозреваемых или установить вину. Поэтому детективы задавали Биллу массу болезненных вопросов. «В котором часу вы сказали, вы видели Монте-Карло? Как долго вы сидели дома, прежде чем понять, что ваша жена в спальне? 45 минут? Почему так долго?» Билл не выказывал особых эмоций. Его друзья знали, что это потому, что он был сдержан, но полицейским в таких обстоятельствах Билл казался странно спокойным. Детективы старались действовать быстро. Первые несколько часов расследования убийства имеют решающее значение. Детективы увеличивают шансы на поимку убийцы, если проявят настойчивость с первого часа, не будут спать большую часть первой ночи, следуя за наводками, допрашивая свидетелей, Чем больше проходит часов, тем меньше остается следов. Они отвезли Билла в центр и допросили его. «У был Роман на стороне? У нее был Роман? О чем вы спорили?» Они не удовлетворились рассказам Билла о том, по каким улицам он ехал домой и где видел Монте-Карло своей жены, когда тот проезжал мимо, направляясь в другую сторону, И он просидел в доме 45 минут, прежде чем нашел ее. О чем это говорит? Детективы предложили провести проверку на детекторе лжи. Билл согласился. В конце концов, он был невиновен. Врач, проводивший вскрытие, увидел, что убийца душил Вики так сильно, что у нее началось внутреннее кровотечение. Она была избита. На правом ухе, щеке и подбородке виднелись царапины. Он обнаружил царапину на ее левой руке и костяшку, которая распухла незадолго до ее смерти. Это было доказательством драки с преступником. Он нашел кусочек кожи под ногтем. Она задела нападавшего. Доктор искал доказательства сексуального насилия, но их не было. Он взял мазок из ее влагалища и сохранил его на случай, если в образце окажется семенная жидкость. Детекторы лжи. регистрирует частоту сердечных сокращений, кровяное давление и потоотделение. В идеале, по изменению некоторых физических параметров, можно определить ложь виновного человека, но полицейский используют детектор лжи только в качестве дополнительного инструмента. Большинство судов считает их ненадежным свидетельством. В дальнейшем детективы Уитчета пришли к выводу, что тест на детекторе лжи никогда не следует проводить с супругом или близким членам семьи сразу после убийства. Если муж только что потерял жену, его эмоции могут ложно регистрироваться как чувство вины, но этот вывод они сделают только в будущем. В день смерти Вики детективы провели с Биллом два теста на детекторе лжи, и он провалил оба. После этого полицейские действительно проявили жесткость. Их голоса стали громче. Они допрашивали Билла на шестом этаже мэрии и позволили семье Билла присутствовать в соседней комнате. Родственники Билла подслушали некоторые вопросы, и они разозлились. Билл сказал следователям, что ему нужно в туалет. Он вышел так, чтобы его могли видеть члены его семьи. Один из них крикнул «Хватит отвечать на вопросы и позовить адвоката». бил сказал детективам, что с допросом покончено. По закону это было его право. Они отпустили его. Полиция никогда не обвиняла Билла Вегерли в убийстве его жены, но нашлись детективы, которые в течение следующих двух дней в частном порядке говорили, что Билл, вероятно, убил ее. Этот слух распространился по городу. Школьники на детских площадках иногда рассказывали детям Вегерле что их отец убил их маму. Билл никогда публично не жаловался, но отказался впредь разговаривать с полицейскими. Это серьезно нарушило ход расследования. Невиновный муж — лучший источник информации для следователя, потому что у него есть ключ к бесчисленным уликам. Он знает имена родственников и друзей своей жены, магазины, в которых она делала покупки, парнишку, которого она наняла под газон. Билл любил свою жену. Они с вики занимались любовью в ночь перед ее смертью, но сотрудничать с полицией Билл перестал сразу после своего ухода. Через несколько часов после смерти Вики Ландверу позвонил следователь из группы охотников за привидениями Пол Холмс. сообщил, что в нескольких минутах ходьбы от его квартиры обнаружена машина, принадлежавшая жертве убийства. Ландвер вышел на балкон и увидел золотистый Монте-Карло, припаркованный на другой стороне улицы. Через три дня после смерти Вики, Ландвера и Холмса отправили в дом в Вегерли, и это поставило их в неловкое положение. Они изучили место происшествия, сводки, отчеты. Их роль ограничивалась беглым взглядом, но этот взгляд убедил их, что Билл невиновен. Ланвер и Холмс поделились увиденным с Полом Дотсоном, еще одним охотником за привидениями. Он пришел к тому же выводу, вероятно, убийца не бил а может быть даже БТК. Это противоречило тому, что думали детективы, занимавшиеся делом в Эггерле. Брат Дотсон, Джон Дотсон, был капитаном отдела по расследованию убийств. Ланвер и Холмс решили не навязывать свои выводы другим детективам. Ланвер не собирался вступать в прения с назначенными на расследование детективами, основываясь на своем, поверхностном взгляде на неполные доказательства. Но двухлетний сын Билла сказал полиции, дядя обидел маму. Ни один ребенок, по мнению Ландвера, не сказал бы, дядя обидел маму, если бы видел, как это делает его отец. Ландвер также считал маловероятным, что Билл задушил Вики на глазах у Брэндона. Билл знал, что брендон немного умеет говорить и может рассказать, что он видел. Самым убедительным доказательством невиновности Билла, по мнению ланвера было то, что убийца украл водительские права Вики, оставив однако, бумажник, деньги и кредитные карточки. «Это не муж, убивающий жену», — подумал Ланвер. «Это сексуальный извращенец, крадущий трофей». Ланверу было жаль Билла, жаль, что его жену убили, и что некоторые полицейские решили, что это его рук дело, но Ланвер также считал, что Билл, он должен был оставаться в комнате для допросов даже после того, как копы стали вести себя с ним жестче. «Если бы убили мою собственную жену, — сказал Ландвер много позже, — этим копам пришлось бы, черт возьми, вышвырнуть меня из комнаты, чтобы я перестал с ними разговаривать. Я бы никогда не заткнулся, я бы продолжал подкидывать им идеи, пока они не выяснят, кто это сделал». Но все оказалось... Не так просто.